Книга «Не наступите на слона» – стихотворение Кикимора. «Меня послали в магазин. Я не спеша иду, И у соседнего двора стою столбом и жду. Я жду с надеждой робкую, что вновь увижу тут Ту девочку, которую не знаю, как зовут. Ей, как и мне, должно быть семь, а может восемь лет. Всегда немного на надет ее берет. «Кикимора! Кикимора!» – кричат мальчишки ей. Так что ж видеть хочется, Ее мне все сильней. Я жду, быть может, час или два, По сторонам смотрю, Слегка кружится голова, Я болен, я горю, Устав стоять, иду вперед, И тут же вновь назад. Мне ясно, что насмешливо Все на меня глядят, Что каждому прохожему Секрет открылся мой. И хочется скорее пропасть, Скорее сбежать домой. И вдруг исчезло все кругом. Я вижу, как во сне Она с подругой вдвоем Идет навстречу мне, они не смотрят на меня, им хорошо вдвоем. Они идут, они прошли и скрылись за углом, а я стою и вслед смотрю, и счастлив от того, что видел я Кикимору хотя бы миг всего, теперь могу спокойно жить до завтрашнего дня. Ой, я забыл, что в магазин отправили меня.